Мой маленький друг, здравствуй. Здравствуй, дружок. Нам предстоит с тобой чудесное путешествие. Мы попадем в разные книжки замечательного писателя Самуила Яковлевича Маршака. Вот спросим сейчас у ребят, Кто был в зоопарке? Я. Я. А ты была, Катюша? Была. Кого ты там видела? Жирафа. А кто из зверей больше всего тебе понравился? Жираф. Почему? Потому что у него длинная шея. Рвать цветы легко и просто детям маленького роста, а тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок. Молодец, хорошо прочитала. А кто еще знает стихи? Тали туфельку слану, тянул туфельку одну. И сказала, но не пошли. И не две, а все четыре. Это、okay. про слона. Я поняла, что про слона. А я видела гусянка в воде. От чего течет вода? От этого младенца. Он недавний от плода. Дайте полотенце. Ребятам, которые прочитали сейчас стихи "Детки в клетке", три, три с половиной года. Но они уже запомнили эти стихи на всю жизнь. А когда вырастут, будут читать и другие стихи Самуила Яковлевича. Их ведь так много. Вот они, ваши знакомые. «Человек рассеянный, с улицы бассейной».